Глава 36. Игорь не любил подобные разговоры, но, к сожалению, в его жизни они случались часто. Частенько приходилось ругать других за ошибки, и не просто ругать, но и наказывать. Неприятно, но кто-то же должен это делать. Борис, предупрежденный утром о разговоре, был на месте. Сидел на кухне и пил чай в компании с Настей. Увидев Игоря, сглотнул и отставил чашку в сторону. Здравствуйте, Игорь Андреевич. И тебе не хворать. Настя, выйди, пожалуйста. Мне с Борисом надо с глазу на глаз поговорить. Пап, начала дочь, но Игорь покачал головой. Не вмешивайся, выйди. Настя поджала губы, но промолчала и действительно вышла с кухни. Игорь дождался, пока ее шаги стихнут, и только тогда заговорил резко и четко. Я не буду разводить нюни, Борис. Еще один подобный промах и мы с тобой распрощаемся. Я понял, Игорь Андреевич. Я надеюсь, ты осознал, что это не твое дело судить моих гостей. Надо делать только то, что я говорю. Подбросить до дома и нахамить разные инструкции. Да, Игорь Андреевич. Перед Ксенией извинишься. Она на тебя не сердится, но решает здесь не она. Я надеюсь, и это ты понял. Понял, извинюсь. Хорошо. Подожди меня минут 15, а потом поедем в студию». Игорь кивнул шоферу и пошел в свою комнату, чтобы переодеться и захватить кое-какие документы. И усмехнулся по пути, снова почувствовав сытое удовлетворение. Все же какая невероятная девочка. Настя дождалась, пока папа с Борисом уедут, а потом села на кровать и достала мобильный телефон. Накануне она долго не спала, все думала и никак не могла решиться. Да и сейчас тоже. Страшно. Даже стремно. Она знала, как подобное не любит папа. но ну вот просто терпеть не может любое вмешательство в свою жизнь. Но, блин, мачеха – это слишком. Это ведь и Настя на жизнь тоже получается. Ксюшка, конечно, ничего так. Она Насте даже нравилась – хорошая, добрая, веселая. Но мачеха? И все-таки стремно до невероятности. Если папа узнает, реально может уши надрать. И это в лучшем случае. В придумывании наказаний он мастер. А если не звонить, а попросить, например, Романа помочь? Вдруг он... Нет, глупость. Роман в жизни против ее отца не пойдет. И сразу на Настю донесет. Он всегда и все ему рассказывал. Ладно, хватит метаться. Кто не рискует, тот не пьет по пробормотала Настя, набирая номер брата на своем айфоне со стразами. Гудки шли долго, даже очень долго, но потом трубку все же сняли. «Кого я слышу? Сестренка! Чего это ты вдруг меня вспомнила?» Голос Андрея был полон ехидства, и Настя поморщилась. Их с братом никогда не связывала большая любовь, и последний раз они общались 8 марта. Он сам позвонил, чтобы ее с праздником поздравить и денег у отца заодно попросить. Как же без этого? Да вот, вспомнила. Привет, Андрейка. Зря она его так назвала. Только давай без Андреек. Хотела чего, а то у меня тут дела в общем. Хотела. Настя вздохнула, окончательно решаясь. Помощь мне твоя нужна. У меня тут мачеха нарисовывается. Отвать ее от отца, а? Брат молчал несколько секунд, а затем хмыкнул и заржал. Ну ты даешь, Настена. Да батя меня потом сосвету сживет, в асфальт закатает. Я сам себе враг, что ли? Ну пожалуйста, она красивая. Да будь она хоть тысячу раз королевой красоты и мисс вселенной, нет. Связываться еще с батей себе дороже. Она очень красивая, Андрей, ну вот честно. Настя, блин. Ну пожалуйста. Все, рявкнул брат. «Хватит пургу нести. Отбой, Настена. Как эта бредовая идея из твоей башки вылетит, звони». И бросил трубку. Настя от досады чуть не расплакалась. «Ну ничего. Посмотрим, как ты запоешь, когда фотку Ксюшкину увидишь». Как же хорошо, что пятница. Сегодня еще Стася возвращается. Но Ксюша ей пока звонить не будет, чтобы не мешать им с Сашкой выяснять отношения. А в том, что друзья их активно выясняют, Она даже и не сомневалась. Ей самой, наверное, тоже следовало бы выяснить отношения. Загрузить Игоря вопросами в стиле «Кто я для тебя?» и «Как ты видишь наше будущее?», но... Ксюша не видела смысла в подобном. Во-первых, он наверняка выкрутится с ответами, Игорь это умеет. А во-вторых, он ведь предупреждал ее однажды, тогда в ванной. Не нужно задавать вопросы, на которые знаешь ответ. В пять часов вечера от Игоря пришло СМС-сообщение. «Ксения, я все-таки немного задержусь. Спускайся вниз сразу, как закончится рабочий день. Тебя встретит Роман и отведет к нам. Пожалуйста, поужинай, не сиди голодной «А как же вы?» «Чуть не напечатала ты. Пора заканчивать этот цирк, но почему-то, когда Ксюша называла Игоря на «ты», ее накрывало смущением. Надо с ним об этом поговорить». Я попозже поем, не волнуйся. Тогда я с вами. Телефон молчал минуты две, но потом все же пиликнул. Ладно, девочка. Ничего себе, согласился. Впрочем, наивной Ксюша не была, поэтому понимала. Если бы Игорь хотел, он бы ее уговорил. Видимо, не так уж и хочет, рассчитывая поужинать вместе. Интересно, куда он поведет их с Настей? Она даже представить не могла, что он опять придумал. Суровый роман действительно ждал Ксюшу внизу в холле первого этажа. Опять камуфляжные штаны, футболка цвета хаки, обтягивающая внушительный торс, и синие глаза с пушистыми ресницами, как насмешка над остальной брутальностью. «Добрый вечер!» – поздоровалась она с охранником, и тот кивнул. «Добрый, Ксения!» Все время, пока они добирались до квартиры Игоря, охранник молчал, а Ксюша к разговорам и не стремилась. И вообще она уже начинала ценить прелесть характера этого человека. Роман держался в стороне и молчал. Вот бы все мужчины так себя вели. Дома была только Настя, которая сразу потащила их на кухню, сверкая хитрой улыбочкой. Папа сказал, надо поужинать, но не уточнил, чем. Мороженое будете? Ксюша засмеялась, а Роман фыркнул. Игорь Андреевич тебе за такую попу надерет, Настя. А он не узнает. «Ну, конечно». «Не узнает. Точно-точно. Ты же не скажешь, да? И ты, Ксюш?» «Мы-то, может, и не скажем», — протянула девушка. «Но ему будет достаточно посмотреть в морозилку, чтобы понять, что количество мороженого резко уменьшилось. А я скажу, что это вы с Романом съели, а я не ела». Охранник загоготал, кажется, слегка обидев этим Настю. А Ксюша поначалу даже онемела, но потом все же ответила, фыркнув. Твой папа вряд ли поверит в подобное. Даже если мы будем измазаны мороженым, а ты нет. Хорошая идея, усмехнулся Роман, а Настя засмеялась. Ладно, я просто пошутила. Папа сказал, что ты, Ксюш, с ним потом поедешь, так что Люсины труды пропадают в туне. А ты не хочешь, Ром? Там такая запеканка с бараниной. Ну, если с бараниной, то можно, ответил парень, кинув быстрый взгляд на Ксюшу. «Но один я есть не буду. Ксения, вы точно не хотите?» «Точно», — кивнула она. «Но я не отказалась бы от чая». «С мороженым!» — тут же загорелась Настя. «Вот любительница». Впрочем, Ксюша тоже любила мороженое. «Можно с мороженым? Только немножко, а то твой папа будет сердиться». «Ура!» — воскликнула девочка и метнулась к холодильнику. Игорь пришел минут через сорок, как раз когда все доедали мороженое, а Настя вообще начинала мечтательно вздыхать, явно планируя вторую порцию. Но появление отца спутало ей все карты. А Ксюша, поначалу радостно вспыхнувшая при виде Игоря, тут же насторожилась. Вместе с ним на кухню вошел Борис. Сейчас еще извиняться будет. И точно. Шофер подошел к ней и сказал с серьезным покаянием. «Добрый вечер, Ксения». «Извините меня за вчерашнее, я был неправ, погорячился». Краем глаза Ксюша заметила, как Роман поперхнулся ложкой, удивленно поглядев на Бориса. Видимо, о случившемся охранник не знал. «Я понимаю», — ответила она прохладно, отводя глаза. Ксюша не сердилась, но ей все равно было неприятно. Еще и от того, что она не слишком-то верила в искренность извинения этого человека. Попробуй не извинись, когда этого работодатель требует. Ничего страшного». Шофер наконец отошел, и рядом с Ксюшей встал Игорь. Она подняла голову и улыбнулась ему. Ей очень хотелось сказать, что она соскучилась, но Ксюша постеснялась делать это при остальных. «Борис, на сегодня ты свободен», произнес Игорь с теплотой, глядя ей в глаза. «До завтра. Роман, ты мне пока не нужен». Шофер попрощался со всеми и ушел, а Игорь продолжал, по-прежнему не отрывая взгляда от Ксюши. «Мы вчетвером сейчас кое-куда пойдем. Это ненадолго, часа на два. Все готовы или кому-то что-то нужно сделать?» «Да!» — воскликнула Настя, вскакивая со стула. «Подожди, пап, я переоденусь и телефон возьму!» Зачем девочке переодеваться, Ксюша не поняла. Одета Настя была вполне нормально. Но у подростков свои причуды. «А куда мы пойдем?» спросила Ксюша, когда Настя скрылась за дверью кухни и сразу замерла, потому что Игорь взял ладонь девушки в свои руки и стал с явным удовольствием гладить ее пальцы. «В боулинг, Ксения. Играла когда-нибудь?» «Да», кивнула Ксюша. «Давно только. Помню, что получалось у меня плохо». «Ничего», улыбнулся Игорь. «Я тебя немного поучу. Может, будет лучше получаться». Его ладони творили с ее рукой такое, что Ксюша начала млеть и растекаться по стулу, непроизвольно закусив губу. А когда Игорь с потемневшими глазами сделал шаг вперед, наклоняясь к ее лицу, приоткрыла губы, совершенно забыв о том, где и в чьем обществе находится. Но рядом кашлянул Роман, и Ксюша вздрогнула моментально краснее и едва не свалившись со стула. Игорь подхватил девушку и недовольно покосился на охранника. «Извините», — сказал тот с каменным лицом, и Ксюша подумала, что Игорь сейчас возмутится, но он, наоборот, рассмеялся. «Ничего, Роман, не часто ты меня видел в таком состоянии, верно?» Охранник кивнул. «Страшное зрелище. Скорее, удивительное. Роман немного подумал и добавил. «Но я вас понимаю». Лицо Игоря внезапно ожесточилось, а его рука, лежавшая на Ксюшином плече, чуть сжалась. Он ничего не сказал, но охранник почему-то отвел глаза и пробормотал. «Извините, Игорь Андреевич». В этот момент на кухню вбежала переодевшаяся Настя с розовой сумочкой, покрытой стразиками, через плечо. «Все, я готова», — заявила она и осеклась. «А что тут?» «Что тут?» «О, Ксюша хорошо понимала, что тут» и ей было немного смешно от этого понимания. «Все хорошо», — ответил Игорь, улыбаясь дочери, уже вполне легко и непринужденно. «Идемте». Ксюше хотелось его подколоть, поэтому она, встав со стула, приподнялась на цыпочках и прошептала мужчине на ухо. «А ты ревнивый». И тут же смутилась. «Опять это ты». Игорь усмехнулся и, наклонившись, негромко сказал, касаясь губами щеки девушки. Даже не представляешь, насколько. В боулинге Игорь заказал одну дорожку, чтобы играть по очереди, и сразу попросил меню, явно намереваясь заодно и поужинать за игрой. «Делимся на две команды». Начал он говорить, когда они зашли в игровой зал, но Настя его перебила. «А как делимся?» «А ты не перебивай, а слушай. Мы с Романом играем хорошо, а вы с Ксенией плохо». «Значит, кто-то из вас со мной, а кто-то с ним». «Логично». «Я хочу с тобой», — сразу заявила Настя, и Ксюша ее поддержала. «Да, можно так. Вы с папой против нас с Романом». Игорь, кажется, был не очень доволен, но все же кивнул, погружаясь в меню, и Ксюша вновь решила его подколоть. «Вы слишком голодны, чтобы спорить?» Засмеялась она и услышала, как охранник тихо хмыкнул. «И это тоже». Игорь поднял глаза от меню и лукаво улыбнулся. А ты не ехидничай, а лучше выбери себе что-нибудь поесть. Или я выберу за тебя. Вы же в прошлый раз говорили, что не станете этого делать, потому что мне подобное не понравится, удивилась Ксюша. А я передумал. Ответить она не успела. Настя, добравшаяся до странички с десертами в меню, мечтательно вздохнула и протянула. Пап, а можно мне. «Нельзя». «Но я ведь еще не сказала». «Ты подумала». «И про что же?» Надулась девочка. «Про мороженое. Настя надулась сильнее. «Все-то ты знаешь». «Не все», — возразил Игорь, обмениваясь с Ксюшей веселыми взглядами. «Но многое». Пришлось Насте заказывать салат и стейк с кровью. Ксюша ограничилась салатом. После мороженого есть не хотелось. А Роман заказал только картошку фри, изрядно удивив этим девушку. «Я думала, человек вроде вас не ест подобные вещи», сказала она тихо, когда Игорь ушел в первый раз бросать шар. «Почему?» – поинтересовался Роман, обмакивая ломтик картошки в сырный соус. «Ну, вы же охранник, всегда должны быть в форме. И, собственно, вы в форме и есть». «Игорь Андреевич тоже в форме», – усмехнулся Роман. «Вы ведь видели его, я извиняюсь, без костюма? Он любому охраннику фору даст, а ест все подряд. Правда, он и в спортзал ходит три раза в неделю. Когда успевает только?» Пробормотала Ксюша, косясь на Игоря, выбившего страйк. «Естественно, а что еще он мог выбить?» «А вы хорошо играете в боулинг, Роман?» Охранник тоже посмотрел на результат начальника и хмыкнул. «Хорошо». «Но, увы, Игорь Андреевич, мне не переиграть». Ксюше показалось, что в этот момент Роман говорил совсем не о боулинге, а просто о самой жизни. «Не переживайте, мне тоже. Ничего страшного, проиграем с достоинством». Охранник посмотрел на нее с намеком и негромко сказал, «Проиграть с достоинством – это удачное стечение обстоятельств, а неудачное – полнейшее закатывание в асфальт». «А вы философ, как я посмотрю». Ксюша улыбнулась. «Любите рассуждать о нематериальном, делать выводы и давать советы?» «Я не даю вам советов. Я...» «Ксения, твоя очередь!» Крикнул Игорь от дорожки, и девушка, так и не дослушав Романа, встала из-за стола и поспешила туда. В целом получилось весело. Они с Романом, разумеется, проиграли. И даже не один раз, а целых три к неудовольствию охранника. Он, конечно, старательно скрывал свои чувства, но Ксюша видела, насколько ему хотелось победить Игоря. Как будто от этого что-то зависело ей Богу. А Настя весь вечер бегала вокруг и всех фотографировала телефоном, словно одержимая. Особенно Ксюшу, причем не просто щелкала, а просила улыбнуться, принять позу, с шаром, без шара, на диване, стоя или как-нибудь по-особенному изогнувшись. Ксюша не возражала, но хочет ребенок поиграться, пусть. С нее ведь не убудет. Спустя два часа Игорь сказал, что пора закругляться, и пока Настя бегала в туалет, заявив, что не дотерпит до дома, тихо спросил у Ксюши, «Тебе заказывать такси, девочка, или ты останешься?» Она молчала несколько секунд, анализируя саму себя, и поняла, что ответ может быть лишь один. «Останусь». «Я рад». Улыбнулся Игорь, и глаза его торжествующе сверкнули. Ни в какой туалет Настя, естественно, не хотела. Да даже если бы хотела, неужели нельзя потерпеть до дома? Идти же минут 15 от силы. Просто она послала Андрею сообщение с фотографией Ксюши еще в начале вечера, и теперь телефон разрывался от звонков и смс с требованием немедленно перезвонить. Сильно ему крышу сорвало. Неужели Ксюша так впечатлила? Вот была бы удача. «Настена!» Процедил Андрей в трубку, как только она набрала номер брата. «Я надеюсь, это все не какая-то шутка, устроенная батей. Если так, я тебе самолично уши надеру за вранье». «Шутка, устроенная батей?» Протянула Настя с недоумением. «Нет. Ты о чем вообще?» Андрей помолчал. «Хочешь сказать, он ничего не знает? Интересно. Хотя... ожидаемо. Короче, приеду я». Но только во вторник получится, не раньше. Настя взвизгнула от восторга. «Ура! Отобьешь ее, да? Посмотрим», — ответил брат. И от тона его голоса по Настиной коже почему-то побежали мурашки.